Глава 6. Жених для принцессы. Где она? Люк прибежал так быстро, как мог. В розовой гостиной, мастер Хорок. Скорее, его величество и мастер Грабы пытаются сдержать огонь, но выходит плохо. Нужен менталист. Нужен такой менталист, который способен самостоятельно прорваться сквозь огненный шторм. С прошлым боевого мага, как Люк. «Из-за чего это произошло?» Дворецкий скорбно поджал губы. э мастер Хорок, это важно?» «Я развлекаться пришел!» рявкнул Люк. «Да, насколько мне известно, принцессе Хелене предложили помолвку с его высочеством принцем Ниташвара Гостино. И вот...» Дворецкий руками развел, вышла беспомощно. «Помолвку! Ну вот молодцы!» Надо полагать, это было такое предложение, от которого отказаться невозможно. Король любит категорические заявления. С Ниташаваром у нас теперь мир, и надо закрепить его брачным союзом. Вот только с Хеленой так нельзя. Давить нельзя. Это Штефан всегда был относительно стабильным, но его сила немного иной направленности. Тоже огонь, безусловно, но иначе. Да и со Штефаном занимались с пеленок, он ведь наследник, будущий король. А Хелена девочка. Зачем ей? Никто не думал, что дар проявится так ярко. В последние годы Люк делал, что мог, но кроме принцессы у него хватало и других дел. А ей не помешал бы наставник, который ходил бы следом день и ночь. Полное становление силы еще не произошло. Бурление магии, гормоны иногда дают впечатляющий эффект. Еще пару лет и уляжется. Хелена научится справляться сама, но пока... Любой сильный стресс может вызвать неконтролируемый выброс. С огнем часто так случается, а потенциал у Хелены просто невероятный, скорее всего, когда выйдет на стабильный уровень, окажется куда выше, чем у брата и у отца. Справиться бы. Раньше Люку справляться удавалось. Главное, чтобы не зашло слишком далеко, но тут к началу он точно опоздал, жар чувствовался издалека. «Если бы не вовремя поставленные щиты, сейчас весь дворец полыхал бы». Придворный маг Йозеф Грабы стоит, раскинув руки и закрыв глаза, сосредоточившись. Пот стекает по вискам. Король Владислав рядом, держит щиты. Мощно. Люк бы такое не удержал, его бы сломало. Но щиты щитами, а просто так Хелену не успокоить. За дверью. Дверь черная, прожженная насквозь, еще немного и начнет осыпаться. Бронзовая ручка покраснела от жара. Из-за двери гул огненного шторма. Пока за дверь огонь не прорвется, защита держит, но времени мало. Люк выдохнул. Раз, другой, собираясь силами, поставил личный щит от огня. Ну, начали. Дверь он вышиб ногой. торгать руками такое в здравом уме не стал бы никто. В лицо разом, даже сквозь щит пахнуло огнем. Хел! крикнул он. Хел, Это я!» Успокаивать ее сейчас бесполезно, это не подействует, только сразу вырубить. Но в таком стихийном шторме все ментальные импульсы гаснут тоже, рассеиваются, не достигая цели. Надо ближе подойти, лучше всего прямой контакт. Елена у окна. Светится и пылает так, что глазам больно, и хочется отгородиться, хоть прикрыться рукой. Хелл, хватит, пропусти меня! Вряд ли она его понимает сейчас, но попробовать стоит. Нечем дышать. Еще немного, и она сама может задохнуться здесь. Кислород выгорит, а притока нового под щиты почти нет. Слишком плотно. Надо действовать быстро. Но идти быстро сквозь огонь не выходит, слишком высоко сопротивление. Как выходит, люк идет, шаг за шагом. Жар обжигает легкие, начинают слезиться глаза. Еще немного, близко уже. Хватит, Хел, прекрати! Усни! Не выходит, не пробивает. Дотронуться до нее еще пара шагов. Вот только чтобы дотронуться, нужно сунуть руку в огонь. Вокруг нее и так жар почти нестерпимый. Собраться с духом. Сейчас. Он тянется. Рывком. Резко. Спи. Прикосновение окатывает болью. Хочется мгновенно отдернуть, но нельзя. Спи. Со всей силой, что есть. И Хелена падает. И вместе с ней на когда-то розовую гостиную обрушивается тишина. Сворачивается огонь, опадают хлопьями пепла. Вот и все. Люк как успевает подхватить принцессу. У самого голова кружится, шипит сквозь зубы. Левая обожженная рука страшно болит. Садится вместе с Хеленой на обуглившийся паркет. Все. «Привет, принцесса!» Люк коснулся ее руки, успокаивая, как только понял, что меняется дыхание. Она вот-вот проснется. Так и сидел с ней, ожидая, боясь пропустить пробуждение. Сейчас накрыть не должно, но остаточная вспышка быть может. И главное, чтобы не разгорелась. Хелену перенесли в подвал. Здесь каменные стены, усиленные рунами. Хорошая вентиляция. Здесь можно бушевать сколько угодно, это не повредит. Никому не повредит. Разве что Люку. Люк рядом с ней. Больше никого, пока он не даст отмашку. Этот выброс самый мощный на его памяти. Хотелось бы верить, что больше не повторится. Если бы он не успел, даже страшно подумать, чем бы закончилось. Может быть, выгорело бы и схлопнулось, а может, сожгло бы все. Ладно, посмотрим. Елена вздрогнула, открыла глаза. Искры пробежались по волосам, но Люк держал контакт. Спокойно, Елена, все хорошо. Тихо-тихо. Люк, тепло произнесла она, что случилось? «Я сорвалась?» «Да», — как можно ровнее сказал он, даже чуть улыбнулся. «Все уже хорошо, Хелена, дышите глубже». Она честно старалась дышать, он помогал. Снять напряжение, уменьшить тревожность, но сильно вмешиваться не стоит. Нужно, чтобы Хелена чувствовала и поддерживала это состояние сама, без его помощи. Она пыталась, но паника все равно пробивалась отчетливо. Люк видел, как по мере того, как принцесса вспоминает, белеют губы и расширяются зрачки. Вай, дыши ровнее, еще панику пригасить. Ничего, сейчас она справится. Никто не пострадал? Осторожно спросила принцесса. Нет, только паркет. Люк усмехнулся. Ваш отец и горничная отделались испугом. Он успел прикрыть щитом. Потом мастер гробы помог. Ну, а в гостиной, конечно, придется делать ремонт. Старался улыбаться как можно беспечнее. Ничего страшного не произошло на самом деле. Это можно считать удачей. Елена выдохнула, но напряженно все равно. «Они хотят выдать меня замуж, Люк!» Все же всхлипнула, подбородок дернулся. «Я не хочу!» Такое отчаяние. Люк осторожно погладил пальцы. «Это только помолвка, Хэл, Пока не свадьба. Года два точно придется ждать, вы еще ребенок, а там...» Кто знает, как повернется. Пока только объявление намерений. Давайте вы не будете заранее переживать. Может быть, до свадьбы так и не дойдет, ветер переменится. Этот Агастина взрослый мужик, ему уже наследников заводить пора. Кто знает, может он сам женится до срока. Все решится. И еще есть время. Она шмыгнула носом, совсем по-детски. Села, уткнулась Люку в плечо, обняв. Он старый, Люк, я не хочу за него замуж. Он же старый. «Старый!» Люк фыркнул. «Ну, допустим, двадцать 27. Конечно, не старик, но для 16-летней принцессы, пожалуй, что так». «Это вы еще ребенок, Хелл?» Осторожно погладила ее волосы. «И вовсе не ребенок. Меня, вот видишь, уже замуж отдают». Чуть-чуть иронии, хотя обиды все-таки больше. Ирония – это хорошо. «Пока еще не отдают. Придется подождать, пока вы вырастете. «Я не хочу». «Как это возможно? У меня что, совсем нет своего голоса? Можно просто взять и пообещать кому угодно? Люк, почему так? Я ведь не вещь!» Темные глаза и в глазах слезы. «Что тут сказать? Потому что вы женщина, потому что вы принцесса. У кого из нас есть выбор на самом деле? Есть только политические интересы. Да и не впервые эти разговоры. Вы же и сами все знаете, принцесса». Вас угораздило родиться в королевской семье, да еще и с таким сильным даром. Это двойные обязательства. Даже не будь семьи, вас отправили бы обучаться боевой магии, и выбора не было бы тоже. Все лучше, чем замуж. Она шмыгнула носом. Вероятно, но они намного уж больше свободы. Приносишь присягу, идешь туда, куда посылают, в любое время дня и ночи. Такой работой тихое семейное счастье вообще не грозит, тем более женщинам. Среди женщин, владеющих боевой магией, замужних Люк не встречал. Сложно совмещать семью и вот это вот все. Даже мужчинам сложно. И все же. Принцесса тяжело вздохнула. «Я вообще не хочу замуж, Люк!» Пригладив ему взъерошенные волосы, сказала она. «Ты же знаешь, я в медицинский поступать хочу, я документы подала, я занималась!» «Хелл!» Люку никогда не нравилось говорить на эту тему. Не ему уж точно решать, но сейчас даже он бы высказался против. «Вы же понимаете, что сейчас, пока ваша сила не уляжется, это невозможно. Я ведь не могу бросить все и сидеть сторожить вас около университета. Подождите немного, и вы будете справляться сами. Тогда и пойдете учиться. Да уж, подождать. А потом случится гостиной и все. Мне мне никогда больше не успеть. Почему, Люк?» «Знаете, Хелена... «Самое главное, чему научила меня жизнь, никогда нельзя отчаиваться и опускать руки. Все может измениться, даже когда кажется, что выхода нет. Если знать, чего хочешь, и идти вперед, то шансы всегда есть». Елена нахмурилась, чуть отстранилась, как-то очень серьезно глянув на него. «Это когда ты остался без ноги и без работы?» «Да. В 22 после войны, не успев даже толком проявить себя, с пенсии от короны и без всяких перспектив». Начал пить даже, но, к счастью, успел взять себя в руки. «Да», – так же серьезно сказал он. «И видите, я здесь, и даже по ночам иногда танцуют джигу с принцессой», – улыбнулся. Елена кивнула. «Сейчас вашему отцу можно наладить отношения с Ниташваром», – сказал Люк. «Мы победили, но война тяжело ударила по стране, а восстановление всегда идет долго и тяжело». И все же, пока вам не исполнится в восемнадцать, требовать брака от вас не станут. Это слишком. Знаете ли вы, что будет через два года? Так ли нужны будут эти политические договоренности, или найдется что-то еще? Идите своей дорогой, просто имейте в виду, что такая возможность в будущем есть. Убедите своего отца, что можете послужить своей стране иначе, и он прислушается. Не прислушается. Она по-детски надула губки, но что-то сверкнуло в глазах. Елена не согласится сейчас, ни за что не признает. Но слова Люка услышаны, и она подумает. «Попробуйте», — улыбнулся он. «И знаете что? Если вы уже пришли в себя, то неплохо бы прогуляться. Свежий воздух вам будет на пользу. Не хотите покататься верхом?» «Верхом?» — удивилась она. «Что это вдруг? Ты никогда не любил». Люк подмигнул ей. «Бросить принцессу сейчас он не может, так что придется совмещать». Только никому не говорите, но есть одно дело.